Воскресенье, 5 сентября. В Булонском лесу встречается столько жителей Ницы, что на один момент мне показалось, что я в Ницце. Ницца так прекрасна в сентябре. Я вспоминаю о прошлом годе. Мои утренние прогулки с моими собаками. Небо такое ясное, серебристое море. Здесь нет ни утра, ни вечера. Утром везде выметают. Вечером эти бесчисленные фонари просто раздражают меня. Здесь я теряюсь, не умею различить утренний зари от вечерней. А там так хорошо. Чувствуешь себя как в гнездышке, окруженном горами, не слишком высокими и не бесплотными. С трех сторон точно грациозная драпировка, а спереди громадное окно, бесконечный горизонт. Вечно тот же и вечно новый. Я люблю Ницу, Ница моя родина. В Ницце я выросла, Ница дала мне здоровье, свежие краски. Там так хорошо. Просыпаешься с зарей, и видишь, как восходит солнце. Там, налево из-за гор, которые резко выделяются на голубом серебристом небе, туманном и кротком, и задыхаешься от радости. К полдню солнце против меня становится жарко, но воздух не раскален. Тихий береговой ветерок всегда приносит прокладу. Все, кажется, заснуло. На бульваре не души. Разве какие-нибудь два-три жителя Ниццы, задремавшие на скамейке. Тогда я дышу свободно и наслаждаюсь. Вечером опять небо, море, горы. Но вечером все кажется черным или темно-синим. А когда светит луна, по море бежит точно громадная дорога или рыба с алмазной чешуей. Я остаюсь в своей комнате у окна с зеркалом и двумя свечами. Спокойно. Одна. Ничего мне не нужно. И я благодарю Бога. «О нет, никогда не поймут того, что я хочу высказать. Не поймут, потому что не испытали этого. Нет, это все не то. Каждый раз, когда я хочу выразить то, что чувствую, я прихожу в отчаяние. Это точно кошмар, когда не хватит сил вскрикнуть». Впрочем, никакое описание не может дать понятия о действительной жизни. Как передать эту свежесть, это благоухание воспоминаний? Можно выдумать то или другое, можно создать, но нельзя воспроизвести. Как бы живо ни чувствовал при описании, в результате получаются самые обыкновенные слова — лес, гора, небо, луна. Все говорят то же самое. Да и к чему все это? Какое до этого дело другим? Другие никогда не поймут, потому что это они, а не я. Я одна понимаю, потому что я вспоминаю. И потом, люди не стоят того, чтобы мы старались передать им все это. Всякое чувствует, как я, всякое за себя. Я хотела бы достигнуть того, чтобы другие чувствовали то же, что я, за меня. Но это невозможно. Для этого нужно, чтобы они были мной. — Ах, дитя мое, оставь все это в покое. Ты забираешься в излишние тонкости. Ты опять совсем обезумеешь, как тогда с твоей сущностью. Ведь есть столько умных людей. Ах, да нет. Я хотела сказать, что это их дело разобраться в этом. Нет-нет, они могут создать что-нибудь, но разобрать... Нет-нет, сто тысяч раз нет. Во всем этом ясно только одно, что на меня нашла тоска паницы. По Понедельник, 6 сентября. При всем моем изнеможении и ежеминутной ужасной тоске я не проклинаю жизни. Напротив, я люблю ее и нахожу ее прекрасной. Поверит ли мне, я нахожу все прекрасным и приятным, даже слезы, даже страдания. Я люблю плакать, люблю приходить в отчаяние, люблю быть огорченной и печальной. Я смотрю на все это, как на развлечение. Я люблю жизнь, несмотря ни на что. Я хочу жить. Было бы жестоко заставить меня умереть, когда я так нетребовательна. Я плачу, я жалуюсь, и в то же время мне это нравится. Нет, не это. Я не знаю, как выразить. Но, словом, все в жизни мне нравится, все я нахожу приятным. И желая счастья, я нахожу счастье даже в несчастье. То есть, собственно, это не я нахожу. Тело мое плачет и кричит. Но что-то, находящееся во мне, настоящее выше меня, радуется всему. Не то, чтобы я предпочитала слезы радости. Нет но я далека от того, чтобы проклинать жизнь в минуты отчаяния. Я благословляю ее и говорю. Я несчастна, я жалуюсь, но я нахожу самую жизнь такой прекрасной, и я хочу жить. Вероятно, этот некто, стоящий выше меня и радовавшийся даже слезам, покинул меня сегодня, потому что я чувствую себя очень несчастной. Одна вещь огорчает меня больше всего. Это не то, чтобы разрушение всех моих планов, нет. Но сожаление о последствиях, оставляемых неприятностями. И не то, чтобы это было сожаление за себя, но я не знаю, поймут ли меня. Это сожаление ощущается потому же, почему тяжело видеть, как накопляются пятна на белом платье, которое хотелось бы сохранить чистым. При каждом маленьком огорчении сердце мое сжимается. Не за меня, но от сожаления, потому что каждое огорчение, точно капля чернил, падающая в стакан с водой, оно никогда не изглаживается, а прибавляется ко всем предшествующим, делает стакан чистой воды серой, черной, грязной. Сколько потом не прибавляй воды, она все-таки останется грязной. Сердце мое сжимается, потому что это каждый раз неизгладимое пятно на моей жизни, на моей душе. Не правда ли? Всегда ощущаешь глубокую грусть при виде непоправимой вещи, как бы незначительно она ни была. Воскресенье, 12 сентября. Путешествие во Флоренцию. Вечером мы уже во Флоренции. Город кажется мне посредственным, но оживление большое. На всех углах продают арбузы целыми грудами. Эти арбузы, красные и свежие, очень соблазняют меня. Окно наше выходит на площадь и на Орно. Я велю принести себе программу празднеств. Первый день уже был сегодня. Я думала, что мой двоюродный братец Виктор М. Мануил сумеет воспользоваться таким прекрасным случаем, представляющимся ему. Виктор Эммануил II, король Италии. Столетие Микеланджело Буонаротти. Оговорка. В 1875 году Италия отмечала 400-летие со дня рождения Микеланджело. Празднования начались уже в сентябре, 1874 года. В твое царствование, и ты не созываешь всех монархов, не задаешь им празднеств, каких бы еще никто не видовал, не поднимаешь никакого шума. О, король! Твой сын, твой внук и твои правнуки будут царствовать и не будут иметь этого случая. О, бесчувственная душа! Понедельник, 13 сентября. Ну, я несколько собираюсь с мыслями. Чем больше у меня есть чего рассказать, тем меньше я пишу. Это потому, что я нетерпелива, слишком возбуждена, когда мне надо много сказать. Мы объезжаем город Бландо в полном туалете. Ах, как я люблю эти мрачные дома, эти портики! Эти колонны, эту массивную величественную архитектуру. Стыдитесь, архитекторы, французские, русские, английские. Спрячьтесь от стыда под землю. Обратитесь, провалитесь сквозь землю парижские дворцы. Не Лувр, он безукоризнен, но все остальное. Никогда больше не достигнуть этого чудного великолепия итальянцев. Я гляжу во все глаза на громадные камни Палаццо Питти. Город грязен, чуть не в лохмотьях, но сколько в нем красоты! Остра страна Данте, Медичи, Савонароллы! Как ты полна чудных воспоминаний для тех, кто думает, чувствует, понимает! Сколько дивных творений, сколько развален! О, негодный король, если бы я была королевой! Я обожаю живопись, скульптуры, искусство, где бы оно ни проявлялось. Я могла бы проводить целые дни в этих галереях. Но тетя нездорова, едва может ходить со мной, и я жертвую этим. Впрочем, жизнь для меня еще впереди, еще будет время увидеть. В палаццо Питти я не нахожу ни одного костюма достойного подражания. Но какая красота, какая живопись! Признаться ли? Я не смею. Все будут кричать «Караул! Караул! Ну-ка, признавайся!» Дело в том, что сидящая Богородица Рафаэля мне не нравится. Лицо Богородицы бледно, цвет лица — какое-то неестественное выражение, подходящее скорее какой-нибудь горничный, чем святой деви Матери Христа. Но зато там есть... «Магдалина Тициана», которая привела меня в восторг. «Только всегда есть какой-нибудь «только». У ней полные, слишком пухлые руки. Прекрасные руки для пятидесятилетней женщины. Есть также некоторые вещи Рубенса, Вандика, очаровательные. Ложь Сальватора Розы очень хороша, очень правдива». Я сужу не в качестве знатока, мне нравится то, что всего правдивее, что ближе к природе. Да и не состоит ли в этом подражании природе самая цель живописи? Я очень люблю полную и свежую фигуру жены Павла Веронезе, им написанную. Я люблю этот жанр его живописи. Я обожаю Тициана, Ван Дика, но этот несчастный Рафаэль, Только не узнал бы кто-нибудь, что я пишу. Меня приняли бы за дуру. Я не критикую Рафаэля. Я не понимаю его. Со временем я, конечно, пойму его красоты. Однако портрет папы Льва, не помню которого, десятого, кажется, просто удивителен. Святая Дева с младенцем Христом Мурилью также привлекла мое внимание. Это свежо, естественно. В моему великому удовольствию оказалось, что картинная галерея меньше, чем я думала. Это убийственно, когда галереи бесконечны, как лабиринт, и притом иногда еще более ужасные, чем на Крите. Я провела во дворце два часа, не садясь ни на минуту, и не устала. Вещи, которые я люблю, не утомляют меня. Когда приходится смотреть картины и особенно статуи, я точно из железа. А если б меня заставили ходить по магазинам Лувра или Бонмарше, даже Ворта, да я бы через три четверти часа расплакалась. Ни одно путешествие еще не доставляло мне такого удовлетворения, как это. Наконец-то я нахожу вещи, достойные осмотра. Я обожаю эти мрачные дворцы стротцы Я обожаю эти громадные двери. Эти великолепные дворы, галереи, колонны — это так величественно, мощно, прекрасно. Ах, мир вырождается! Хотелось бы сравнять с землей современные постройки, когда сравниваешь их с этими гигантскими камнями, нагроможденными друг на друга и высящимися до небес. Приходится проходить под мостиками, соединяющими дворцы на страшной невероятной высоте. Ну, дитя мое, умерь свои выражения. Что же скажешь ты после этого о Риме?»